«Дронушка». Параллельно с литературными свершениями текла частная жизнь. После того, как разбросалась семья, Екатерина Степановна уехала в Киев, ее старшие сыновья жили отдельно, близкий семейный круг сократился до одного дроны. Единственному сыну Лескова жилось нелегко. Отец... остро страдал от одиночества. В ноябре 1881 года у Лескова случилось нервное расстройство. Десять дней он не спал, находиться один в комнате мог только утром, в сумерках начинались видения. Чуть начинает темнеть, а эта благодать в пасмурные дни начинается в два часа, Он видит то черные, то зеленые фигурки, которые приходят в его комнату, смотрят на него и садятся на стулья. Это наводит на него ужас, хотя он и понимает, что это галлюцинация, и он бежит из своей квартиры к нам или зовет дрону к себе в кабинет заниматься, — описывал эти приступы Николай Бубнов. Что при этом переживал сын Лескова? Николай Бубнов сообщает сестре Вере примерно через полгода после описываемых событий. «Есть, впрочем, один знакомый тебе человек, которому живется еще скучнее. Это Дрона. Теперь он что-то целые дни сидит в своей комнате. Николай Семенович на него кричит и бьет его. По крайней мере, когда я вчера пришел к ним за обедом, Дрона держал платок около одной щеки, которая была очень красной. Он не ел жаркова, которое уничтожалось вместе с стаканом вина и водой у одним Николаем Семеновичем. Николай Семенович был очень мрачен. Из всех этих фактов можно вывести одно заключение, что дрона или не перешел, или перешел с экзаменовками. спрашивать Николая Семеновича, не получить никакого ответа. Раз он мне ответил, что не знает, окончились ли у дроны экзамены. Когда вы уехали, Николай Семенович был в мрачном расположении духа и говорил, что видел тебя во сне. В таком расположении он пребывает и до сих пор, и, конечно, дронино учение не могло вывести его из этого состояния. Год спустя Николай, отличник и умница, посвящает семнадцатилетнему дроне целое письмо, отправленное Лескову из Парижа. Пишет он о брате немного доброго, намекая на некий основной его недостаток — лень, легкомыслие, беспринципность — и подводит неутешительный итог. Находясь дома часто в среди людей взрослых и вдобавок высокоумственного ценза, Он гораздо раньше, чем следует, усвоил себе самоуверенность критики, которая при отсутствии элементов, дающих на нее право, привела его к презрительному отношению к науке и совершенному отсутствию принципов. Уверенность в своей счастливой наружности, открывающей перед ним ряд перспектив, весьма отдаленных от школьной жизни, тоже сделала свое дело. Вот этих-то неуспехов в учебе, которые особенно настойчиво стали настигать Лискова младшего в старших гимназических классах, когда у него, очевидно, появились посторонние увлечения, и не мог простить ему отец. К тому же Дрона, судя по всему, нравился противоположному полу и любил танцевать. Летом 1884 года, когда он проводил каникулы у киевской родни, а отец около месяца с 31 июня по 29 июля лечился в Мариенбаде, минеральные воды ничуть не смягчали гнева. Отцовское письмо от 5 июня так и брызжет желчью. «Хотел бы знать, что ты делаешь с пудами увезенной с собою литературы?» Будет ли польза хоть на провоз? Впрочем, спасибо тебе, я не привык ждать от тебя ничего, кроме досады, горя и постоянного раздражения. Дальше больше. Спустя неделю, 12 июня, Лесков пишет сыну, что тот вполне мог бы находиться вместе с ним, а не с киевской родней, с которой у Лескова давно уже отношения были натянуты, и грубо дразнит его, ясно давая понять, что проводить лето в Киеве — не лучший вариант. Много бы видел всяких людей, много бы мог читать и насладился бы природой, о какой нельзя и говорить тому, кто ее не видел. Здесь есть много молодых ребят с родителями и не скучают, но тебе ведь нужны не такие ощущения и впечатления, а чтобы... «Бзднуть да перднуть. Ты молодец на пошлости! Я и имел на мыслях взять тебя, чтобы показать половину Европы, да сообразил, какая ты у меня птица, и оставил свое намерение, хотя очень за тебя жалею!» Чего не мог простить сыну Лесков? Легкомыслие, любви к светским развлечениям, Внимание к прекрасному полу, нежелание заниматься науками. Он словно напрочь забыл, как сам проводил молодость. А может быть, наоборот, страшился, что дрона повторит его ошибки, не выучится вовремя, напрасно потратит лучшие годы. Так или иначе, некоторые основания для недовольства у сурового отца, платившего и за гимназию, и за репетиторов, Все же были. В 1885 году, спустя год после его сердитых писем, Дрона и в самом деле провалил выпускные гимназические экзамены, и дорога в престижные высшие военные учебные заведения Петербурга ему в тот год оказалась закрыта. Дрона пересдал экзамены осенью, на сей раз успешно, Но в одни места он уже опоздал, в другие его не пожелал отправить отец и отослал в солдаты, в Киев. 31 августа 1885 года Лесков писал брату Алексею, предваряя приезд сына. «Не содержать его у себя, не оказывать ему неразборчиво протекцию, я тебя не прошу». Напротив, я желал бы, чтобы ты был того правильного мнения, что эта несчастная и бесхарактерная личность должна узнать на опыте тяжелые следствия своего упорного беспутства. Это будет не только справедливостью, вытекшую из длинного ряда его негодяйств, но, быть может, принесет даже ему еще когда-нибудь хоть позднюю пользу. Лично я от него ничего хорошего не ожидаю и, наоборот, считаю его способным на все дурное, к чему может прийти человек без характера, без отчета себе и вообще без правил. Сделай только то, что должно, чтобы открыть ему последнюю дорогу, и это все, о чем я тебя прошу. Если возможен перелом в его беспутной натуре, то он только и может совершиться в молодости, в суровой школе жизни, а всяческое дальнейшее потворство поведет его к костности в поганых привычках и повадках его характера, как две капли воды, напоминающего того, кому не годилась ни привольная Украина, ни Киев, ни Петербург, ни Ташкент. Все, что хочется и можется, все сделать. Такой человек пропащий, и я от него равно ничего не жду, по крайней мере, для себя. Он меня истерзал и заморил до того, что жду, как отдыха его не видеть и о нем не слышать. Раздражение плещет через край. Лесков кроет сына последними словами, прозрачно намекая на его сходство со своим братом Василием. Одаренный юноша имел известную русскую слабость, как считалось в семье не без участия матери, подростком пристрастивший младшего сына к чарочке еще в тяжкие вдовьи годы на Панином хуторе. Из Василия действительно не вышло толка, несмотря на его дарование. Окончив юридический факультет, он потерял хорошее место, потом не преуспел ни в Киеве, ни в Петербурге, пока не отправился в Ташкент. Пристроиться в Ташкенте помог старший брат, а потому считал себя благодетелем. Но, судя по дневниковым записям кроткого Василия Семеновича, благодеяние это сопровождалось самыми горькими унижениями. В ожидании места, бедствуя в Петербурге, закладывая ценности и одежду, он обронил «Я не поступил бы с последним негодяем и не держал бы его в таком черном теле, как меня держит». хотя хорошо знают, что у меня такое положение переходное. В Ташкенте, куда Василий наконец отправился, он вскоре умер от тифа, по глупости денщика, не сумевшего выходить уже поправлявшегося хозяина. Для Лескова несчастный младший брат навсегда остался беспутным и неблагодарным. Сравнивая с ним сына, он, возможно, хотел... оскорбить того побольнее. Виновник отцовского раздражения явился в Киев. Но фантазеру, как давно уже прозвала Николая Семеновича киевская родня, не поверили. Слишком хорошо знали его горячий нрав и склонность к преувеличениям, иногда чудовищным. Первой расспросить Дрону, чем же он так прогневал отца, решилась бабушка Мария Петровна. Разговор их Андрей Николаевич не без торжества вспоминает в своей книге. «Дронушка», — обратилась ко мне бабушка, — «пройдем в гостиную, хочется потолковать с тобой». Мы прошли в залу и расположились в глухой, заставленной мягкой мебелью отдаленной комнате, слабо освещавшийся рожком уличного газового фонаря. «А какие же негодяйства ты -то за тобой нетерпимые такие? Говори все своей бабке со мной и умрет, не таись!» «Какие?» «Любил читать, поленивался, школьничал, изводил нелюбимого корпусного воспитателя». Танцевал с барышнями да с писательскими женами в пушкинском кружке. А отец не терпит этого. Говорит, я в твои годы... Но тут Мария Петровна быстро перебила меня. Он...» Изменившимся голосом начала она, и в явном колебании запнулась. «Это верно. Он в твои годы не танцевал, нет. Он в Киеве на Андреевском спуске дрался...» «С саперными юнкерами!» — вырвалась, наконец, у старухи. Обессилев, тяжело дыша, она опустилась на ближайший стул. Я бросился в столовую за водой, которой она жадно отпила несколько глотков и, обняв меня, расплакалась. «С этого дня уже точно плотину размыло!» — заговорили все. «И моя мать, и Клотильда Даниловна, вторая жена Андрея Семеновича Лескова, и весь дом». Алексей Семенович не знал, как унять или хотя бы умерить стихийное негодование женщин. О чем плакала несгибаемая бабушка и плакала ли, не знаем. Но от солдатской службы страдалец был спасен. При попечении дядюшки Алексея поступил в Киевское юнкерское училище. Второсортное, однако все не солдатам в саперный полк. Уже через год, когда отцовская ярость стихла, Дрона перешел в Петербургское второе Константиновское военное училище, из которого и был выпущен подпоручиком в 1887 году. И все же окончательного примирения с отцом при жизни последнего так и не состоялось.